Странная система. Артем внезапно вскинулся с кровати, как будто его что-то подбросило. Парень был весь в поту, словно ему приснился какой-то жуткий кошмар. Голова жутко болела, будто ее пропустили через мясорубку. Все эти ощущения, собранные воедино и в одном месте его в голове, просто шокировали. Медленно поднявшись, Артем побрел к выходу, пытаясь понять, что же произошло. Добравшись до расположенной в соседнем помещении медкапсулы, он лег в нее, запустив процедуру для того, чтобы привести себя в нормальное состояние. Через час парень выбросился из медкапсулы и проследовал в командный центр корабля. Произошедшее его нервировало, так как ничего подобного раньше не было. — Семенович, что произошло? — спросил он у управляющего кораблем Искинта, передвигаясь бегом по коридору. — Почему меня едва не вывернуло? По результатам медкапсулы меня ментоскопировали. Ты можешь мне объяснить, что произошло? Сенсоры не показывали ничего необычного, ответил тот, и в его голосе чувствовалось удивление. Вы находились в собственной каюте «Патриарх». Из нее никуда не исчезали даже на мгновение. Я могу предположить многое, но в данном случае физически вы находились на своем месте. По какой причине ты делаешь упор на слово «физически»? Артем остановился от неожиданности и задумался. «Ты хочешь сказать, что я мог покинуть корабль астрально?» «Это предположение вне зоны моей компетенции». Артем буквально почувствовал, как Семенович пожал плечами. «Я не могу сказать, что именно произошло, но могу сказать одно. Мы движемся, но не туда, куда собирались». «Что ты хочешь этим сказать?» Артем продолжил свое движение в сторону командного центра, которого он еще иногда называл мостиком корабля. «Как мы можем двигаться куда-то не туда, когда мы находимся в гиперпространстве? Ведь канал-то уже проложен!» «Вычислительные комплексы нашей расы, — принялся пояснять Семенович, — обладают очень точным позиционированием в пространстве. Именно поэтому в них не предусмотрены навигационные блоки. Они просто не нужны». так как мы ориентируемся и без них. Согласно моим данным, канал был искривлен, и точка нашего выхода находится совершенно не там, где нам бы хотелось. «Но как такое возможно?» — продолжал удивляться на бегу землянин. «Неужели наш канал пересек с червоточиной?» «Это же просто невозможно!» «Возможно или нет, мы сейчас узнаем», — как-то хмуро пробормотал Искин. 20 минут до выхода из гиперпространства». Сейчас увидим, куда нас занесло. Поднимай экипаж по тревоге. После всех приключений, происходящих в его жизни со, со странной регулярностью, Артем не был расположен наивности и вере в чудеса. Пусть будут готовы к любым неожиданностям. Я на мостик. На корабле коротко завыла сирена, напоминающая корабельный ревун на планете Земля. Артем когда-то сделал подобный звук специально для того, чтобы он ему напоминал Родину. «Всему экипажу занять посты, боевая тревога!» Зазвучало из расположенных на всех уровнях корабля системы громкоговорителей и различных динамиков. Хотя, по своей сути, подобное было не нужно ввиду использования всем экипажем нейросетей. Достать Достаточно было разослать необходимое сообщение по внутренней сети. Но Артем действовал так, как привык. Если он привык, что должны быть именно такие виды тревог, то они такими будут. Прибежав на мостик «Витязя», Артем занял место капитана. Перед ним сразу же раскрылись несколько голографических экранов, на которых начала транслироваться обстановка окружающего пространства. В коридоре раздался топот ног. На мостик начали забегать офицеры корабля. Быстро заняв полагающиеся им места, они принялись заниматься тестированием оборудования. Все они были профессионалами своего дела, и именно поэтому, когда корабль выпал из гиперпространства, они уже были готовы к любым неожиданностям. Входил в систему уже готовый ко всему боевой корабль. Все защитные системы были активированы. Пульсары были готовы отразить любую угрозу. Накопители главного калибра заряжены. Силовое поле сразу же было включено на максимум. Твою ж мать! Пораженно выдохнул Артём, когда перед ним открылась система. «Это что за хрень такая?» Система действительно была странной. Она буквально вся была забита астероидами. Не было ни единой планеты. Только одно каменное крошево на всю систему. Выключив свои двигатели, Витязь медленно двигался по инерции, тщательно сканируя окружающее пространство и пытаясь найти причину своего появления здесь. — Капитан, — ожил Семенович, — нас отбросило на 12 систем от запланированного места. Все присутствующие на мостике принялись удивленно переглядываться, так как подобного никогда не происходило. Технология гиперпрыжков была жестко привязана к сетке планетных систем. И в момент входа в гиперпространство двигатель словно создавал струну от системы к системе, по которой и двигался корабль. поэтому так ошибиться было невозможно. Их бы просто разорвало в гиперпространстве. Но корабль вышел целый и невредимый. Более того, кроме капитана, никто другой не испытывал ничего странного, и все было как всегда. «Капитан!» — к его креслу склонился танк. «Капитан, вам это это... ненормальное рвется!» «Кто?» — удивился Артем. «Какая еще ненормальная?» — Ну, это, — смутился Громила, — которая меняется постоянно. — Айла, что ли, — догадался парень, — ведь только эта девушка могла быть, по пониманию, голема ненормальной, так как являлась морфом. Что у нее случилось? — Говорит, что ей нужно вам что-то сказать, — как заядлый заговорщик прошептал танк. — Но нам говорить отказывается. — Ладно, — принял решение Артем. — Зовите ее все равно, пока нет результатов сканирования системы. Вышедшая на мостик под охраной двух гигантов девушка отличалась от окружающих странной переменчивостью. Ее внешность словно плыла за время, и пока она шла к креслу капитана, ее волосы трижды меняли цвет. К цвету ее глаз Артем уже давно не присматривался. Когда-то ее изменили в сообществе ядси, сделав из нее морфа, то есть изменчивого. Изменили саму структуру ее ДНК. Теперь девушка была очень сильным псорезонатором, и могла принимать послания от псионов. То, что происходило сейчас, было настолько странным, что землянин был не против получить хоть какое-то объяснение произошедшему даже от нее. «Капитан!» — заговорила девушка мелодичным голосом. «Я хотела бы вам сообщить, что этой ночью кто-то был на корабле». Артем удивленно вскинул брови и скрипнул зубами. «Если это говорила Айла...» то тот, кто проник на корабль, был необычным существом. Девочка очень сильно и хорошо чувствовала псевоздействие. А значит, тот, кто был на корабле, был очень сильным псионом. Не просто сильным, а могущественным. Так как обложенные резинками жилые зоны, по сути, были не подвержены псевоздействиям. И проникнуть сквозь них мог только очень могущественный псион. — А ты, случайно, не знаешь, что он мог хотеть? — осторожно попытался у нее уточнить Артем. — Может, он что-то тебе сказал? Или, может, ты сама поняла, что ему было нужно? — Он мне ничего не сказал, — огорчилась девушка. — Но мне показалось, что он огорчен. — Огорчен? — слегка напрягся Арчем. — Чем же? Мы его чем-то обидели? — Не на нас, — постаралась успокоить Ивайла. У меня создалось впечатление, что он погладил меня по голове, словно жалел меня почему-то. Главное, что я поняла, были слова «ты теперь не одна». Но ведь я и так не одна. Во взгляде девушки было столько ожидания, что Артем едва не подавился собственной слюной. Только сейчас он понял, что могло твориться на душе у девочки, от которой все шарахались и которую все считали ненормальной. Он аккуратно взял ее за руку и погладил кончиками пальцев по открытой ладошке. «Конечно, ты не одна!» — как можно теплее улыбнулся он ей. «Мы здесь все одна большая семья. Вот танк, он твой брат». Гигант удивленно посмотрел на Артема, но потом, словно молния в его глазах, мелькнуло понимание. «Так что не бойся, сестренка». На хрупкое плечо Айлы легла огромная лапа Галема. «Мы тебя в обиду не дадим». Он аккуратно подмигнул стоявшим за ее спиной гигантам, которые понимающе наклонили голову. Они сами были такими же необычными и отлично понимали, что такое быть изгоями. И если капитан, который им стал как отец, говорил, что она их сестра, значит, так это и было. Подошедшая к девочке Аврора аккуратно приобняла ее за плечи и вывела с мостика. Артем заметил, что Айла расплакалась. Действительно, столько времени она была одинока, и внезапно у нее обнаружилась семья. Мысленно Артем усмехнулся. Такую семейку я и врагу не пожелаю, — хмыкнул он сам себе. Одни только големы чего стоят. Но сейчас его беспокоило другое. Это неизвестная система и способ, каким они сюда попали. Витязь был необычным кораблем, слишком большой, чтобы можно было такое провернуть незаметно. — Капитан, — обернулся к нему офицер системы обнаружения, — сканеры показывают наличие искусственного объекта, большое количество металла, предположение, что это какой-то корабль, но, судя по форме корпуса, ему очень сильно досталось. Но корабль настолько необычен, что в справочнике нет подобного описания. — На экран, — сразу сосредоточился он, — на большом экране перед ним появилось изображение находки. Это действительно был очень странный корабль. И если попытаться восстановить его внешний вид без разрушений, то он был бы похож на какой-то странный трезубец. «Трезубец Посейдона!» — сразу мелькнула догадка в голове Артема. Вот только эта странная форма корабля не соответствовала ни одной из известных форм кораблей в Содружестве. Сканеры тщательно обрабатывали поступающую информацию. «Капитан!» — тот же офицер снова обратил на себя внимание. «На этом корабле есть живая форма». «Вы можете классифицировать ее?» — спросил Артем, а сам тем временем аккуратно сопровождал объект орудиями в зоне действия, в которых он находился. «Интересно же, где же это у нас такие корабли делают?» Судя по удивленному хрюканью, которое издала офицер, она была очень сильно удивлена. Артем быстро вывел на свой экран данные сенсоров и сам едва сдержал подобный звук. Судя по их данным, на борту найденного корабля находился представитель конфедерации «Делус». Более того, это существо находилось там в бессознательном состоянии. В десантной группе», — принял решение капитан, — «высадиться на объект, произвести срочную эвакуацию живой особи, произвести проверку состояния систем корабля». Быть готовыми к возможной разгерметизации. Изъять из пункта управления все носители информации. При угрозе возможной ликвидации корабля немедленно покинуть его. Артем не собирался рисковать, так как знал, что некоторые из Искинтов имеют приоритетные команды на самоуничтожение, лишь бы не попасть в чужие руки. Именно поэтому он дал такие указания. Он очень ценил каждого члена своего корабля и переживал за них. Тем более, что в свете будущих событий — войны с расой Зуров, которые легко могли изменять свой внешний вид. Дальше оставалось только ждать. Десантные челноки быстро отделились от витязи и пронеслись сквозь разделяющие корабля пространство. Стыковку пилоты производили с разных сторон поврежденного корпуса корабля. Высадившиеся десантники должны были пройти его с двух сторон, прочесывая словно гребешком в поисках необходимых доказательств или предметов. Артем переключился на видеопоток, который передавался с видеокамер боевых скафов десантников. Перед ним раскрылось десяток виртуальных окон, на которых демонстрировалось изображение происходящего на корабле. Внутренние разрушения и повреждения были ужасны. Но вот на одном из изображений мелькнул ремонтный дроид, который выполнял какие-то свои работы. Так как десантники принадлежали ранее к боевым подразделениям Конфедерации, то у них особых проблем не возникало. Они спокойно передвигались по разрушенным коридорам и скоро должны были достигнуть своей цели. Но вот одна группа наткнулась на непреодолимое препятствие. Коридор был буквально в буквальном смысле сплющен. Внимательно осмотрев изображение, Артем сделал вывод, что это был удар направленного гравитационного поля, причем точечный. Иногда сигнал видеопотока нарушался и создавалось впечатление, что что-то очень сильно мешает. «Капитан», — связался с ним по нейросети Семенович, — «нарушение работы сенсоров и передатчиков...» Может свидетельствовать о том, что на борту корабля находятся какие-то артефакты, выполняющие защитные функции. Парень приподнял удивленно бровь. Артефакты? Откуда они могут быть на этом корабле? Хотя сам по себе корабль странный, и он не собирался на эту тему спорить. Значит, вполне возможно, что могли быть и артефакты, и какие-либо новейшие разработки и технологии. Но почему тогда этот корабль находится здесь? Да еще и в таком состоянии. Кто мог нанести ему такой удар? Внезапно в голове Артема мелькнула мысль. А ведь сообщество Ядси точно так же уничтожало те корабли в системе, где они производили с ними обмен. Точно так же. Ведь Артем тогда разбирал их остатки, если так можно было назвать те консервные банки с фаршем из членов их экипажей, в которые они превратились. Он внимательно присмотрелся к записям с видеокамер скафов-десантников. Точно. Это работа именно ИАЦИ. Неужели конфедерация пошла на прямое столкновение? Но зачем? Ведь и космические цыгане особо никому не мешали. Жили своей жизнью, что-то свое искали. Система обнаружения, решительно хлопнула по ручке своего кресла, увеличить работу сенсоров на максимальную дистанцию, вести сканирование во всех диапазонах. что мы ищем, капитан?» — решила переспросить у него офицер, переключая тумблеры на свои панели. «Мне искать что-то определенное?» Артем мысленно усмехнулся. Девочка действительно была неглупа и догадывалась, что он что-то понял. «Ищите любые признаки кораблей и ации!» Он сразу почувствовал напряжение, возникшее на мостике корабля. Все присутствующие принялись тщательно перепроверять свое оборудование. Они не могли бросить артефакты. — Либо они где-то здесь, либо столкновение произошло не в этой системе. — Но тогда как корабль попал сюда? Пока он размышлял вслух, члены высадившейся десантной группы дошли до командного центра поврежденного корабля. Там они обнаружили один работающий искинд и тела членов экипажа. Тщательно все проверив в одном из саркофагов, в которых обычно располагались операторы каких-либо систем на кораблях Конфедерации, было обнаружено тело молодой девушки. Как ни странно, в отличие от всех остальных членов экипажа, девушка была жива, но без создания. Согласно приказу капитана, десантная команда немедленно эвакуировала с корабля выжившего члена экипажа и уцелевший Искинд. после чего на корабль были отправлены инженерные группы для выяснения возможности ремонта или же транспортировки корабля. Девушку немедленно отправили в госпиталь «Витязя», но так как «Шестой» был недоверчив, в помещении с ней постоянно дежурило два голема в полном боевом обмундировании. В этой системе «Витязь» провел еще почти двое суток, пока корабль «Найденыш» не был проверен от всех возможных сюрпризов и погружен в его главный трюм. Как ни странно, система оказалась абсолютно пуста. Но на картах Содружества ее просто не было. И что-то подсказывало Артему, что ее здесь не должно быть. Скорее всего, после того, как корабль уйдет из нее, они ее больше никогда не увидят. Хотя землянин об этом сожалел, ведь ему было интересно, какая такая неизвестная сила смогла затянуть в нее Витязя. Взяв обратный курс, нужную им систему корабль после краткого разгона снова ушел в гиперпространство.